Глава 22 вторая. Банки, хоть Света и старалась экономить, на всю комнату чуть-чуть не хватило. На последние два метра от угла и до двери пришлась совсем маленькая горстка. Но, судя по всему, это уже не играло большого значения. «Человек Светлана Света. Как вы себя чувствуете внутри периметра?» — поинтересовался Лю, когда она закончила. Света встала во весь рост. Да уж. Ощущения тут, в этой комнате, были не из приятных. Тут было душно, очень душно. «Тут плохо», — ответила она. «И глаза щиплет, жжет». «Здесь прекрасно», — вдруг заявил любопытный. «Первый раз за все время моих наблюдений за этим местом я не ощущаю обжигающего течения вашего времени». «А разве время обжигает?» Голос немного помолчал и заговорил с заметной долей удивления. «Это очень и очень странно». «Как вы, постоянно находясь в его раскалённом потоке, не чувствуете, не осознаёте, что время вымывает из вас жизнь?» «Вымывает жизнь?» Света чувствовала обжигающую духоту в этом помещении, но никак не пронизывающий её поток времени. «Я ничего такого не чувствую. Мне тут дышать тяжело». «А мне тут хорошо», — продолжал Лю. «Возможно, потому что у меня нет необходимости дышать». «Вы создали мне отличную точку концентрации. Я уже знаю, что благодаря этой точке я увеличу радиус своего ареала, а возможное время пребывания с вами в вашем пространстве». А Света уже не могла находиться в этом помещении. Она вдыхала воздух, и ей казалось, что он горячий и едкий, почти такой же, как и там, за чертой. Только тут не было горячего ветра, зато были ленивые медленно летающие мухи, которые бились в грязное стекло большого окна. Она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь, завернула на банке крышку и спрятала её в рюкзак, пригодится ещё. Девочка была собой довольна. «И в который раз я благодарю вас, человек Светлана Света, за то, что вы делаете для меня», — произнёс голос. «А сейчас я вас оставлю. Мне нужно время, чтобы выяснить новые параметры моих возможностей и понять, насколько раздвинулись границы моего ареала». Завтра, имея новые данные, мы уже сможем начать планировать дальнейшие наши действия. В принципе, это Светлана устраивала. В ресторане за шашлыком и коктейлем она договорилась с Анной Луизой, что отнесет ей листьев фикуса. Сначала Света предложила ей встретиться у здания Ленсовета, но Анна отказалась, сославшись на то, что там очень опасное место. А на уверение Света, что место там совсем не опасное, Анна Луиза ответила, что для такой крутой, как Света, возможно, и не опасное. Но для неё, и для других простых людей, вся улица Типанова и проспект Славы – это место верной смерти. Анна, попивая коктейль, сказала, что первая увиденная ею круглоголовая кошка может её прикончить и сожрать, не говоря уже о самой маленькой стае собак. «Ты высокая и худая, а я, блин, мелкий бодипозитив. Ты по переходам метро просто идёшь, а я за тобой бегу. Бегу и ещё задыхаюсь». И тут Светлана с ней согласилась. А ни сто процентов не удалось бы убежать ни от Марабу, ни даже от самой медленной медузы. «Ты за нас обходила, а мне даже из моих развалин страшно выйти», закончила в тот раз разговор новая знакомая. «Ты крутая, Света, из тебя выйдет настоящая феминистка». Не то чтобы Светлана хотела стать феминисткой, она даже не очень хорошо понимала, что это значит. Тем не менее, эта простая лесть подействовала на девочку. Слыть крутой в глазах такой опытной и взрослой девушки, как Анна Луиза, ей было приятно. И Света согласилась принести Фикус в развалины. Девочка позвала «Лю». Но он не отозвался, уже ушёл. Ну и хорошо. Он всё равно не одобрял её контакты с другими людьми в истоках. Света быстро собралась. Надела куртку, попила воды, закинула рюкзак за плечи, взяла палку и вышла из депошки. От синих мальчиков, что Аглая развешивала на заборе больницы, Уже и костей не осталось. Всё растащили, всё разъели. Только чёрные, высохшие на солнце пятна под забором. Да кто-то набросал с десяток кусков битого кирпича. Может, им разбивали кости? Да нет, кости, наверное, собаки уволокли. Интересно, а Аглая где? Света, позабыв про мёртвых мальчиков и битый кирпич, пару минут приглядывалась и прислушивалась. Но вокруг всё было тихо. Вот сейчас любопытный ей точно не помешал бы, а без него... «Разве узнаешь, что там в развалинах творится? Кто прячется за углами неразрушенных зданий, разве разглядишь?» Теперь же ей приходилось рассчитывать только на своё зрение и слух, и в большей степени на слух. Света не могла бы похвастаться тем, что стало лучше слышать, но то, что она училась прислушиваться ко всем звукам, что её окружали, это было бесспорно. Мало того, что она прислушивалась к этим звукам, она училась их распознавать, классифицировать и даже обдумывать. Две мокрые птицы, сидящие на мёртвом дереве, при её появлении противно крякнули пару раз, и всё. Дальше сидят спокойно, дремлют после тумана. Значит, считают, что им больше ничего не угрожает. Запищали крысы, не одна, а сразу несколько, дерутся за еду. Значит, тоже чувствуют себя в безопасности. Медузы, марабу, птицы на старом дереве, стая крыс, туманные крикуны. С этим для Света было всё ясно. Эта живность не представляла для неё опасности, а даже помогала ей. А вот оглая эта тварь хитрая. Если она рядом, она, конечно, прячется. Затаится, замрёт так, что и птицы на неё реагировать не будут. Эх, без любопытного, конечно, непросто. В прошлый раз Света обожгла Аглая руку ядом жабы. Теперь припадочная будет ещё злее, а значит, Свете нужно быть ещё осторожнее. Она не спеша пошла к улице Гастелло к дому с жабой, всё время оглядываясь и ещё больше ко всему прислушиваясь. Какой бы Светлана ни чувствовала себя крутой, но в этом Анна-Луиза права. Проспект Славы и вправду место небезопасное. И прежде чем туда отправиться, ей нужно было зайти в свои развалины к своей жабе. А жабу пришлось поискать. Она путешествовала по развалинам в поисках новых мокриц и многоножек. Зато ядовитого жёлтого жира за глазами она за последнее время накопила немало. Спасибо, жаба. произнесла Светлана, размазывая яд по концу своего орудия. Девочка перелезла через обломки плиты перекрытия, спустилась по груди битого кирпича к заросшему репейником куску целой стены и остановилась, прежде чем спрыгнуть вниз. Посмотрела, нет ли внизу чего опасного. И услышала новый звук. Да, этот звук она уже знала. Жирный и низкий, отлично слышимый в начинающейся жаре. Девочка сразу поняла, что это муха, И муха не из тех тупых созданий, что часами бьются о полупрозрачное стекло депошки, и не те, что роятся тучами на танцах. Ей мгновение было достаточно, чтобы понять – это насекомая муха-деда. Откуда она тут? Света чуть повернула голову в сторону звука, и сразу в её левую щёку ударилась большое насекомое. Ударилась и повисла, словно репей на одежде. Света даже не вскрикнула. Она давно уже поняла, что пугаться, вздрагивать, орать, махать руками и звать маму тут некогда. Чудом она успела смахнуть эту тварь на землю. Мерзкая, жирная, с красными глазами, с лакированным брюхом насекомое зажужжала в пыли, пытаясь взлететь. Светлана еще успела ее и ногой притоптать. Бежать. Но первым делом накинуть капюшон. И сразу новый звук. Еще одна летит. Но этой мухе она даже не дала присесть на себе. Девочка спрыгнула на асфальт и побежала по улице Гастелла к своей серебряной поляне. Но побежала не быстро и, оглянувшись на звук, увидела самого хозяина насекомых. Он ковылял на своих острых руках-костылях где-то за оградой больницы и тащился, сволочь, в сторону Светланы, но был ещё очень далеко. «Вот тварь! Чего ему тут надо? Он ошивался за кладбищем возле церкви. Чего он сюда-то припёрся?» Одна из мух гудела уже рядом, и ей пришлось ускориться, И лишь когда она пробежала метров 200, мух больше слышно не было. Света перешла с бега на быстрый шаг, шла, оглядываясь и прислушиваясь. Была на стороже. Девочка вскоре вернулась на свою поляну из серебряного мха. Тут ей было намного спокойнее, чем где-либо. По серебру она так и дошла до самой улицы типанова где и свернула налево на ломанный асфальт широкого проспекта. И уже по нему она побежала на восток, к железнодорожной насыпи, и до своей, уже можно сказать, подруги, добралась почти без приключений. «А я тебя издали увидела!» — кричала ей сверху Анна-Луиза, когда Светлана уже карабкалась по развалинам к ней наверх. «Ты так быстро бегаешь! За тобой кошка увязалась, ты видела?» «Видела. Они маленькие не страшные, в основном охотятся на крыс». «Это она таких тощих и длинных?» «Ага». Света уже забралась к Анне в развалины, и та её обняла. «Они на крыс совсем не похожи, у них на хвостах волосы растут», — сказала Анна-Луиза. «Да? А как их ещё называть?» Светлана уселась на удобный камень и стала раскрывать рюкзак, доставать оттуда коробочку с листиками. «Не знаю». «Ну тогда буду называть их крысами». Она достала из коробочки два крупных толстых листика с ладонь величиной. «Чёрные листья, вот это круть», — восхищенно произнесла Анна-Лиза, беря листочки. Она держала их почти нежно. «Никогда не думала, что раздобуду их. Всё время видела мужиков, что перемазаны этим соком. Даже видела, как одна бабка, старая тут рядом со мной, мазалась ими. Я потом нашла их выжатые. Но чтобы так вот, целые...» «От них, между прочим, потом судороги бывают», — сказала ей Светлана. «Сильные?» — спросила Анна, разглядывая листы фикуса. Светлана кивнула в ответ. «Сильные. Иногда кажется, что мышцы сейчас порвутся». «Что? Болит сильнее, чем при месячных?» Девочка оттянула воротник и показала пятно. «Судороги сильные. Видишь, у меня на шее...» «Офигеть! Ну а когда намажешься, что чувствуешь?» «Кажется, что ты можешь запрыгнуть на второй этаж». «И ты запрыгивала?» Светлана улыбнулась. «Да нет, конечно. Но то, что ты от чёрного сока становишься и быстрее, и сильнее, и выносливее, это точно». «Намного?» «Намного», — кивнула Света. «А действует долго?» «От часа до двух. По-разному бывает». «Но это всё не точно. Я сама ещё не очень много о листьях знаю». «А кто тебя всему этому, ну, про листья научил?» Не отставала от девочки подруга. «Никто, сама всё. Увидела пару раз на других людях. Один мужик на меня орал, что он намазан. Ну, я нашла и сама попробовала». «Блин, ты точно крутая!» – произнесла Анна-Луиза. «Мне с тобой очень повезло». Она так внезапно и сильно обняла Светлану, что та даже не успела отстраниться. А Анна прижалась крепко, И чуть погодя произнесла: а "Если она можешь листом, ты возьмёшь меня в радугу за одеждой и обувью, как у тебя?" "Радуга? Но какая тебе радуга, Аня?" Светлана, обнимая подругу, чувствовала под руками её вовсе не тренированное тело с большим количеством жира и как ответить ей на эту её просьбу. Девочка не знала, что сказать, и поэтому решила сказать ей правду. "Анна Луиза, ну понимаешь, ты не дойдёшь до радуги. Я же тебе уже рассказывала, «Там очень много медуз, там придётся много бегать, там придётся всё время бежать. А они хитрые, они умеют охотиться сообща. Одни тебя будут загонять на других, устанешь – конец, споткнёшься – конец, зазеваешься». «Да поняла я», – произнесла Анна со вздохом. «Там придётся всё время бежать». Подруга выпустила её из объятий, посмотрела как-то странно, не то с сожалением, не то с обидой, и согласилась. «Да ясно, бегать я не люблю». Она отошла от Светланы и села на кусок бетона лицом на восток, к пролому в стене, с листиками фикуса в кулаке. Света подошла к ней сзади. Положила руку на плечо. Ей сейчас было жалко Анну. Но она, вспоминая, как металась между медузами, понимала, что у Анны Луизы практически нет шансов. «Там у Радуги вправду будет очень непросто. Там нельзя ни ошибиться, ни остановиться. Понимаешь, там...» «Да знаю я. Сильвия говорила, район у Парка Победы самой страшный», отвечала подруга. «Просто голоса. Если не принимать колёса или наркоту, всё время слышатся голоса. Эти долбаные голоса. И ноют, и ноют. От их воя еда невкусная, даже секс не интересный Если колёса на ночь не выпить, даже во сне зовут и зовут. По-настоящему только колёса от них спасают. Ты сама что пьёшь?» «Я?» Девочка немного растерялась. Она из всех таблеток пила, наверное, только аспирин да что-нибудь от кашля. «Ну, тебе что, врач, прописывал?» «Я не хожу к врачу. И ничего не пью. Не ходишь? А предки тебя не заставляют ходить к врачам? У меня мама в коме. Ах да, ты говорила. Анна Луиза вздохнула. Я просто думаю, что мне нужно уже собираться, ну, туда. Она махнула рукой в сторону севера. Туда, к голосам. Но без обуви и одежды туда будет трудно добраться. Света уже стала думать о том, что ей самой одной придется сходить в радугу за одеждой для Анны. Но обнадеживать подругу она пока не хотела. Сначала нужно было поговорить с Лю, поэтому девочка промолчала, а Анна-Луиза вдруг вытянула руку и сказала «Гляди, члена-мразь прется к насыпи». Света увидела мужчину, голову мужчину, который аккуратно приближался к железнодорожной насыпи. Тоже за жуками пришел. Светлана этого не знала, но подумала, что у Анны удобное место с хорошим обзором, а Анна тут и говорит «Я тебя познакомлю с одной девочкой, наша, тут обитает, ее Сильвей зовут». Она здесь уже давно тоже слышит голоса, но никуда сама не идёт, боится. Она младше меня, даже младше тебя, но она умная, всё тут знает. Сильвия? Девочке было странно слышать ещё одно иностранное имя. Аглая, Анна-Луиза, Сильвия. А подруга, словно догадавшись по её лицу, о чём она подумала, объяснила. Ну, так-то её зовут Марина. Свет, ну мы во сне, тут все берут себе имена, которые хотели бы иметь в реальности. Наверное, это было правдой. Но Светлане это было не нужно. Ей нравилось имя, которое дали ей родители.